Приготовления были сделаны в самом восхитительном стиле. Они вполне оправдывали пророческие слова Потта о роскоши восточной сказочной страны и явно опровергали злостные замечания пресмыкающегося независимого. Сад, размером не меньше акры с четвертью, был переполнен приглашенными. Никто никогда еще не видывал такого избытка красоты, элегантности и литературных талантов. Здесь была молодая леди в костюме султанши, делавшая поэзию в Этенцвилдской газете. Она опиралась на руку молодого джентльмена, который делал критику и, как подобает, нарядился в фильдмаршальскую форму, только без фильдмаршальских сапог». Здесь был сон гениев, и каждый рассудительный человек почел бы за честь встретиться с ними. Мало того, здесь было полдюжины львов из Лондона, писателей, настоящих писателей, которые написали целые книги и затем напечатали, а здесь вы могли их созерцать. Они прогуливались, как простые смертные, улыбались и болтали, да, болтали, порядочный вздор, несомненно, с благим намерением быть понятыми окружающей их вульгарной толпой. Кроме того, здесь был музыкальный ансамбль в картонных шляпах, четыре певца из неведомой страны, одетых в свои национальные костюмы, дадежно наемных лакеев в своих национальных костюмах и, к тому же, очень грязных. И главное, главное здесь была миссис Хантер, одетая минервой, принимавшая гостей и сиявшая от гордости и удовольствия при виде такого изысканного общества. — Мистер Пиквик, мадам! — доложил слуга, когда этот джентльмен приблизился к руководившей торжеством богине, держа шляпу в руке и в сопровождении разбойника и трубадура по бокам. «Как? Где?» — вскочив с места, вскричала миссис Лио Хантер с притворным восторгом и изумлением. «Здесь», — сказал мистер Пиквик. «Неужели я имею счастье созерцать самого мистера Пиквика?» — Воскликнула миссис Лио Хантер. «Он самый, мадам!» — с низким поклоном ответил мистер Пиквик. «Разрешите мне представить автору «Издыхающие лягушки», моих друзей, мистер Тапман, мистер Уинкль, мистер Снодграсс. Очень немногие, кроме тех, кто испытал это на себе, знают, как трудно кланяться в зеленых бархатных штанишках, узкой куртке и высокой шапке, или в голубых атласных буфах и белом шелковом трико, или в коротких верветовых штанах и сапогах с отворотами, когда все эти принадлежности туалета сшиты не по мерке и немало не приспособлены друг к другу и к фигуре, которую облекают. Никто еще не видывал таких судорог, от которых скрючился мистер Тапман, старавшийся держаться свободно и грациозно, и таких замысловатых поз, какие принимали его костюмированные друзья. «Мистер Пиквик!» — сказала миссис Лио Хантер. — Вы должны дать мне слово, что не будете отходить от меня в течение всего дня. Здесь сотни людей, которых я во что бы то ни стала, должна вам представить. — Вы очень любезны, мадам, — отвечал мистер Пиквик. «Во-первых, вот мои девчурки. Я их почти забыла», — продолжал Минерва, небрежно указывая на двух великовозрастных девиц, одну лет двадцати, другую году на два старше, одетых в детские платьицы, для того ли, чтобы казаться им юными, или для того, чтобы их мамаша казалась моложе. Этого пункта мистер Пиквик нам не разъясняет. «Они примиленькие». Заметил мистер Пиквик, когда представленные ему малютки удалились. «Они очень похожи на свою маму, сэр!» — величественно изрек мистер Пот. «Ах вы проказник!» — воскликнула миссис Лео Хантер и грива, хлопнув редактора веером по руке. Минерва была с веером. «Ну, конечно, дорогая моя миссис Хантер!» — сказал мистер Пот, состоявший в логовище на ролях присяжного трубача. «Вы прекрасно знаете, что в прошлом году, когда ваш портрет появился на выставке Королевской Академии, все спрашивали, что это портрет, ваш или вашей младшей дочери. Вы так похожи друг на друга, что различить вас немыслимо». «Хорошо». «Пусть будет так, но зачем еще повторять это при чужих?» — сказала миссис Лео Хантер, еще раз ударив веером дремлющего льва и танцуилской газеты. «Граф! Граф!» — вдруг взвизгнула она, обращаясь к проходившему мимо субъекту в иностранном мундире с огромными баками. «А? ви меня зовете?» — оглянулся граф. «Не хочу познакомить двух поистине умных людей», — сказала миссис Лио Хантер. «Мистер Пиквик, позвольте вас представить графу Сморлторку». Затем она быстро шепнула мистеру Пиквику. «Знатный иностранец, собирает материалы для большой работы об Англии. <coughs> Граф Сморлторк, мистер Пиквик». Мистер Пиквик с подобающим почтением приветствовал столь великого человека — А граф вытащил записную книжку. Как вы сказали, миссис Хант, осведомил сон, милостиво улыбаясь восхищенный миссис Лео Хантер. Пигвиг или Бигвиг? Так зовете ви адвокати? — Э, понимаю, именно Бигвиг, большой парик. И граф собирался занести мистера Пиквика в свою книжечку как джентльмены из тех, что носят длинные мантии, и фамилия которого произошла от его профессиональных занятий. Но тут вмешалась миссис Лео Хантер. — Ах, нет, граф! — сказала она. — А, понимаю, — ответил граф. Пик — Пик имя? Викс фамилия. — Хорошо, очень хорошо. Пик-Викс. — Как поживаете, Викс? «Благодарю вас. Прекрасно!» — с обычной долей любезности отвечал мистер Пиквик. «Давно ли вы в Англии?» «Давно, очень давно. Больше две недели!» «И долго еще пробудете здесь?» «Одна неделя!» ну, «Вам придется поработать», — с улыбкой заметил мистер Пиквик. «Поработать, чтобы собрать за это время все нужные материалы». — И они собрались, — объявил граф. — Вот как? — удивился мистер Пиквик. — Здесь, — добавил граф, многозначительно хлопнув себя по лбу. — Дома большая книга, полная от заметок. музыка живопись, наука, поэзия, политик — все. — Слово «политика», — сэр, — сказал мистер Пиквик, — заключает в себе... «Целую науку немалого значения». А -а -а -а! воскликнул граф, снова извлекая книжечку. «Очень хорошо! Прекрасные слова начать главу! Глава 47. Политик. Слово «политик» выключает с собой!» И в книжечку графа Сморл Торка было занесено замечание мистера Пиквика с теми вариациями, какие подсказывала пылкая фантазия графа или недостаточное знание языка. «Ну, граф!» — начала миссис Лео Хантер. «Миссис Хант?» — отозвался граф. «Вот это мистер Сноудгресс, друг мистера Пиквика и поэт!» «Постой!» — воскликнул граф, снова хватаясь за книжечку. «Раздел поэзия, глава, друзья от литература, фамилия Сноуграс. «Очень хорошо!» «Был представленный Сноуграс, великий поэт, друг Фика Викса, через миссис Хант, который написал второе сладкое стихотворение. Как его имя? Лягушка, изнывающая лягушка. Очень хорошо, очень хорошо. И граф спрятал записную книжку и удалился с поклонами и приветствиями, очень довольный тем, что ему удалось пополнить запас сведений столь важным и ценным материалом. Чудесный человек, граф Сморлторг! сказала миссис Лио Хантер. Трезвый философ, добавил мистер Пот. Ум ясный и проницательный, продолжал мистер Снодгросс. Хор подхватил хвалебную песню в честь графа сморл -Торка и, глубокомысленно покачивая головами, провозгласил Очень.